Выступления Уинстона против реформы армии лишний раз показали, что он принял политическую тактику и стратегию отца. Условия не позволяли ему создать, по примеру отца, собственную партию внутри консервативной партии, но все же Уинстона удалось собрать вокруг себя группу единомышленников, состоящую из подобных ему молодых честолюбцев. Одним из видных членов этой группы Был лорд Хью Сессиль, младший сын премьер-министра. От его имени пошло название этой группы — Хьюлиганс. Вскоре название трансформировалось, и сам Черчилль в автобиографии называет членов группы просто «хулиганы». К завоеванию подобной репутации участники группы упорно стремились. Группа Черчилля часто организовывала встречи с видными деятелями различных партий, на которых обсуждались политические вопросы. В апреле 1902 года хулиганы пригласили на обед Джозефа Чамберлина. Великий Джо приглашение принял, хотя и заметил хозяевам, что он обедает в очень плохой компании. Прощаясь, он заявил: «Вы, молодые джентльмены, принимали меня по королевски. Из-за этого я сообщу вам один бесценный секрет: тарифы». В этом суть политики будущего и ближайшего будущего. Изучайте их как следует, овладейте этим вопросом до конца, и вы не пожалеете о гостеприимстве, которое мне оказали. Пятнадцатого мая тысячи девятьсот третьего года Чемберлен выступил в своем избирательном округе в Бирмингеме с речью, получившей огромный резонанс в английской политической жизни. В это время Англия придерживалась свободы торговли, то есть принципа, предусматривавшего невмешательство государства в экономическую жизнь страны, в свободную игру экономических сил. Этот принцип разделяли и консерваторы, и либералы. В период монопольного положения Англии в мировой экономике принцип фритреда был созвучен эпохе, отвечал существующим условиям, и принес английскому капитализму большие выгоды. Когда же Англия утратила монопольное положение на мировых рынках и в области промышленности, когда крайне обострилась конкуренция с ее империалистическими противниками, Фритредд уже перестал отвечать складывавшимся в мире новым условиям. Это понял Чемберлен, поняли и многие другие.